Глава четвертая. «Ты знаешь, мне как-то даже жалко расчищать этот сад». Ольга отцепила подол от огромного репейника и пошла дальше по тропинке, которая едва угадывалась между колючими кустами. «Как ни странно, здесь совершенно незаметно мерзости запустения. Наоборот, обаяние какое-то особенное. Ты чувствуешь?» «Не знаю», — пожал плечами Андрей. «Ну, красиво, конечно». У репенька и цветы вон яркие, но все-таки я смотрю на эти вещи более рационально. Ты, кстати, зря ходишь тут в босоножках. Лучше бы сапоги резиновые обула, а, а то в запустении и змеи могут водиться. Ничего здесь не водится, махнула рукой Ольга, лягушки только. Как минимум жабы. А в чем разница? Тут же заинтересовалась она. За что тебя люблю, Ольга, так это за твой неугасающий интерес к жизни, махнул Андрей. Уникальная ты женщина. Другие уже и в 30 лет ничем посторонним не интересуются. Только если по работе, да и то через силу. А тебе до сих пор не все равно, чем лягушка от жабы отличается. Не знаю, чем предупредил он. Но если тебе это важно, сейчас же посмотрю в интернете. В интернете я и сама могу посмотреть, улыбнулась Ольга. А лет мне, между прочим, не так уж и много. Так что интерес к жизни у меня еще вполне естественный. «Ладно, ладно, не делай вид, будто боишься своего возраста. Я же знаю, что не боишься. Потому так спокойно о нем и говорю. Ты гармоничная». И это была правда. То есть Ольга не задумывалась, гармоничная она или нет, но возраста своего в самом деле не боялась. Она его как-то и не замечала пока. Может, потому что мама с ее старческим неувиданием была перед глазами. Сад был большой и в самом деле очень запущенный. Там где дальним своим краем он опускался к речке Нудоли, бурьян вырос чуть не выше яблонь, и только по узкой тропинке можно было пройти к нижней калитке. Андрей открутил проволоку, которой калитка была притянута к забору, и они с Ольгой спустились к воде. Река текла прямо за забором. Она была не широкая, над ее берегами густыми полукруглыми кронами нависали серебристые ивы, и у самой поверхности воды – Волновалась длинная темная трава. С прежних времен уцелели деревянные мостки. Правда, выглядели они не очень надежно. И когда Ольга шагнула на них, то поперечные доски задрожали под ее ногами. Но все-таки мостки были широкие, и купаться с них было приятно. Она и купалась каждый раз, когда приезжала на дачу. «Надо будет как-нибудь осторожно мостки обновить», — сказала Ольга. «А совсем перестраивать, мне кажется, не надо. Опоры вон какие прочные». «Это может быть вообще мореный дуб». «Мореный дуб» вряд ли, — заметил Андрей, но прочное в самом деле я смотрел. «Не волнуйся, мы ничего зря менять не будем». В его памяти не было того, что составляло счастливейшее воспоминание Ольгиного детства, тех похожих на сказки историй, которые мама рассказывала ей про чудесный дом на речке Нудоли, который у них когда-то был. Но Андрей все равно относился к этому вновь появившемуся у них дому и саду с понимающей бережностью. «Искупаемся», предложила Ольга. «Давай», согласился он. Конечно, ему в такой речушке купаться было неинтересно. Он любил плавать. Здесь же просто негде было сделать даже несколько широких грибков. А Ольга плавала плохо, и эта речка была в самый раз ей. Неглубокая, в любую минуту можно встать на дно. Она даже не столько плохо плавала, сколько, видимо, из-за чрезмерно развитого воображения впадала в панику, стоило ей представить, что под ней бездна. На морских курортах она из-за этого плавала только вдоль берега, неподалеку от маленьких детей. Ехидная Нинка, когда еще ездила отдыхать с родителями, предлагала ей вообще не лезть в воду, а вместе с братьями по разуму лепить по бережку куличики из морского песка. Андрей прыгнул с мостков первым. Ольга полюбовалась, как он плывет посередине реки, ему по неволе приходилось плыть вдоль, потому что поперек плыть было некуда, и тоже спустилась в воду. Да, все в этой нудоле было как будто специально для нее приспособлено, и даже вкратчайшие прикосновения речной травы были ей приятны. Она доплыла до Лилии, которая тихо покачивалась в стороне от мостков, потрогала ее белые лепестки, подумала про дюймовочку, как та появилась на свет, вот точно из такой же лилии, и поплыла обратно. Андрей уже ждал ее на мостках, он сидел у самого их края, опустив ноги в воду, и капли воды сверкали на его плечах так радостно и молодо, что Ольге стало радостно тоже. Он помог ей выбраться из речки, и она села рядом и тоже стала болтать ногами в воде. «Чистая какая река», — сказала она, — «правда же?» «Правда». От бодрости и лени, охвативших ее одновременно, Ольга прикрыла глаза. Но и с закрытыми глазами почувствовала в голосе мужа улыбку. Ему было приятно сидеть рядом с ней над такой хорошей рекой. «Холодная только», — добавила она, — «здесь ключи совсем рядом бьют, в лесу. Вот если знаешь, через луг, мимо той большой липы, пройти и сразу в лес свернуть, то там они и есть, это очень близко, потому что...» Всегда вода холодная. Зато она бодрит, правда? Правда. Им обоим было очень хорошо сидеть рядом в прекрасном оцепенении бодрости и лени и разговаривать о каких-то счастливых глупостях. Да и они о таких уж глупостях вообще-то. Ты знаешь, сказала Ольга, я только теперь начала понимать, как мало человеку надо. Нет, не в толстовском смысле. Мол, надо только три аршина земли или сколько там, как трупу. Это все-таки не так, я думаю, не участок на кладбище, а речка эта нужна, и этот дом, и эти мостки. Но все-таки множество вещей, как только их получаешь и получше к ним приглядываешься, то сразу понимаешь, что они не то чтобы совсем уж без них можно обойтись. Это полезные вещи и приятные, но они тебе довольно быстро перестают быть интересны. «Они оказываются очень исчерпаемы. Вот что!» «Думаешь, это какая-то заумь?» «Не думаю», — Андрей положил ей на плечо руку. «Это всем бы нужно понимать. Вот это, что ты сейчас сказала об умеренной необходимости большинства вещей, вот это нужно понимать каждому современному человеку». «Да?» — Ольга обрадовалась его одобрению. «А почему?» потому что жизнь за последние несколько лет очень сильно переменилась. Появилось слишком много возможностей, и человеческий выбор расширился за пределы разумного. Не у всех, конечно. Где-нибудь в Сомали выбирать особо не из чего. Добыл да мисс Куриса и радуйся. Но для человека, который живет в постиндустриальном мире, это еще Энди Орхел понял. Он как раз и писал, что в постиндустриальном обществе Каждый человек должен вырабатывать для себя личную систему самоограничений. Такой индивидуальный кодекс самурая. «Так глубоко я не думала», — проговорила Ольга. А Андрей всегда думал вот именно глубоко, точнее, тонко. Да, он был человеком тонкого ума. Это еще мама заметила сразу же, как только познакомилась с будущим зятем. «Это не такие уж и глубокие мысли», — сказал он. Они практически лежат на поверхности и уже изложены в большом количестве книг. Откуда я их и подчеркнул? Да нет, я все неправильно тебе сказала. Ольга отвела ногой водоросли от Андреевой ноги. Все-таки те вещи, но ну, интерес которым быстро исчерпывается, я без них все равно ни за что уже не хотела бы обходиться. Без одежды красивой, без машины, которую на каждом перекрестке чинить не надо. А как вспомню суповой набор, из которого полжизни суп приходилось варить, так вообще... Нет, не дай бог опять. А в чем тут дело? Где грань между излишним и необходимым, я не могу объяснить. Ну и ладно. Она шлепнула ступней по воде. Брызги разлетелись и весело сверкнули под солнцем. Все-таки, я думаю, лучше сначала расчистить сад, а потом уже домом заняться. «Ну, как хочешь», — сказал Андрей, — «но только для дома надо будет кого-нибудь другого нанять». Назим хоть и более толковым оказался, чем можно было ожидать, но все-таки топорно работает. Ни разу в жизни Ольге не пришлось испытать в разговоре с мужем того тягостного, вернее, муторного ощущения, которое с неизбежностью возникало у нее во многих разговорах на вроде бы умные темы с умными вроде бы собеседниками. Ненужности, обязательности высказывания. Правда, в молодости это ощущение появлялось редко. Страсть беседы даже с едва знакомыми людьми могла возникнуть буквально из ничего, не иссякать всю ночь и под утро, не принести разочарования, даже вернувшись на первый круг. Но с годами все чаще стала настигать Ольгу то, что она, понимая приблизительность этого определения, как раз и называла ненужностью или просто скукой разговора. Когда знаешь, что надо высказать свое мнение и внятно высказать, но одновременно с этим, и знаешь то, что высказывать его по сути незачем, ничего не изменится ни в мире, ни в тебе самой от того, что ты сформулируешь свое отношение к каким-нибудь утверждениям дзен-буддизма, например, и формулировать мнение на сей счет тебе поэтому совсем не хочется и кажется, будто тебе гирю к языку подвесили» а в разговорах с Андреем подобной тягости она не чувствовала никогда. «Кстати, о машине, — сказал он, — ты и водить-то научилась уже?» «Какой ты быстрый», — засмеялась Ольга. «Не все же такие толковые, как ты». При своей внешности интеллигента в очках Андрей действительно сходу приобретал любые навыки, требующие правильно представленных рук. Когда-то, в первый год их совместной жизни, Ольга потрясена была тем, что он каким-то загадочным для нее образом понял устройство водопроводных труб, и не только труб, но еще каких-то рычажков, гаек, непонятных соединений, и починил горячую воду в их квартире на Большой Бронной. Хотя вся сантехническая система в старом доме была до того запущенная, что не всякий слесарь решался к ней подступиться. Ну а вторую половину комнаты Андрей оклеил тогда обоями один или гляне ровно, Ольга подозревала, что его первоначальная неуместность, неумелость, была связана лишь с тем, что он думал совсем не про обои, когда клеил их вместе с молодой женой. «А у меня завтра будет первое вождение с инструктором», — сказала она. «По-моему, я с места не могу стронуться». «Да нет, честное слово. Говорят, сцепление плавно выжить — это выше человеческих возможностей». — Говорят, часто глупости, — заметил Андрей. — А сцепление тебе в будущем вряд ли понадобится. Купим тебе машину с автоматической коробкой, и все. — А какую мы купим мне машину? — сразу воодушевилась Ольга. — Давай красную. — Давай, — улыбнулся Андрей. — А модель тебя не интересует? — Ольга смутилась. Модель в самом деле интересовала ее меньше, чем цвет будущей машины. — Ну, что-нибудь красивое, — конечно, — сказала она, — и не очень большое. — на очень большую машину ей было жалко денег, да и необходимости в какой-нибудь могучей машине, джипе, например, не было. Подъезд к дачному дому был хороший даже зимой, а в городе такая машина и вовсе, на Ольгин взгляд, была неудобна. «Ну, пойдем», — сказал Андрей, вставая. Тещенка, наверное, уже завтрак приготовила, а я от купания так проголодался, что зубы сводит». Вставая на мостках, Ольга полюбовалась мимоходом на своего голого мужа. Берега на доле так заросли ивами и еще какими-то приречными деревьями и кустами, что в купальниках и плавках здесь просто не было необходимости. Да и участок при доме был такой большой, что соседей в обозримом пространстве встретиться не могло. У каждого из них были свои сходы к воде. В полотенцах необходимости не было тоже. Ольга носит свое платье, так же легко впитывала речную влагу, как и Андреевы льняные брюки. Легкость и удобная простота всей этой дачной одежды нравились ей чрезвычайно. И то, как долго они идут, через свой огромный запущенный сад, как цепляются ее волосы, загорявые ветки старых яблонь, как шелестит в густом кусте орешника, растущего на прямой дорожке к дому, какая-то пестрая птица. Все это ей нравилось тоже, просто очень нравилось.